Однако на первых порах градоправления п а р ф и р и я Ивановича Гребешкова ничего особенно страшного не случилось. Всего-навсего появились кое-какие оригинальные звания и слова. Вот и выборы в городскую думу прошли пренебывалой активности горожан. И опять же, ни землетрясения, ни засухи, ни скотского падежа, даже от переохлаждения организма померло только 14 человек. И единственно, посреди базарной площади – разверзлась относительная дыра. Правда, среди избранников народных затесались такие подозрительные субъекты, что это было даже странно, например, думцами заделались бесноватый Чайников, некто Кашемиров, бывший очинщик карандашей, двое подданных далекого иностранного государства и Васька Шершень, прожженный вор. А вот сумасшедшего Огурцова, что называется, прокатили, хотя он клятвенно обещал провести в городе каналы вроде венецианских и замостить гранитом болотную слободу. Нужно отдать должное непреклонцам. Этих на м е к и н и не проведешь. Эти знают, откуда ветер дует. И, по крайней мере, бора в т е р е н т е у них точно в законодатели не пройдет. Даром, что непреклонцы не совсем отчетливо понимали разницу между благодетелем и гонителем, равно как между водкой и коньяком, поскольку, уйдя в себя еще преградоначальники Фотии Петровича и Ферапонтове, они путанно ориентировались вовне. Комплекс г а р е м ы к и был в них развит до такой степени, что они, точно средним ухом, как летучая мышь препятствия, тонко чувствовали подвох. По-хорошему, им бы еще пожить осмотреться при более или менее цивилизованном градоправителе Колобкове, о б р е с т и основные гражданские навыки, воспитать в себе рефлекс меры, освежиться. Но сука история не дала. Что же до сумасшедшего Огурцова, то он долго не переживал свое поражение на выборах в городскую думу и вскоре показал себя во всей красе, когда подняла голову болотная слобода. Следует заметить, что э т о самая болотная слобода — издавна отличалась вздорным характером и отчасти портила стройную картину городского житья-бытия. И как-то здесь в свое время возмечтали о рентабельном сельскохозяйственном производстве, из чего вышла совершенная чепуха. Так вот последнее поползновение в сторону самобытности открылось как раз вскоре после выборов в городскую думу, на которых потерпел поражение огурцов. Этот сумасшедший на поверку оказался не таким уж и сумасшедшим. На самые коварные манеры воспользовавшись тем, что слободские от века носили кепки сдвинутыми на бекрень, а не на затылок, как это у глуповцев водится вообще, он выдвинул гипотезу о самобытном происхождении жителей Болотной Слободы, от варяжского корня. Хотя у Салтыкова-Щедерина ясно сказано, что население города и округи произошло от народа головотяпами именуемого, и на этом основании потребовал превращения Болотной Слободы в самостоятельный геополитический институт. По той простой причине, что в то время занятий у Слободских не было никаких, сепаратистские настроения тут возымели большую силу, и сумасшедший Огурцов занял определенную высоту. В ту пору градоначальник п а р ф и р Иванович г р и б е ш к о в еще не вполне контролировал обстановку. Это он только потом себя показал, И Огурцов даже успел выпустить собственную почтовую марку и учредить ланд-милицию для усмирения поселян. Долго ли, коротко ли, чувствует п а р ф и р и й Иванович, что дело пахнет паленым. Садится вместе со своим креслом в автомобиль, окружает себя мотоциклистами, включает сирену, которая мгновенно наводит ужас на горожан, так как в ней слышится что-то от «туру-туру». Ему впоследствии достаточно было только сирену включить, чтобы унять своих подданных, и на первой передаче едет в Болотную Слободу. Пыль лениво клубится, сирена воет, как резаная, в глазах у мотоциклистов светится слово «Ась». На невидимой взору границы городоначальника встречает непосредственно Огурцов. В окружении ланд милиционеров в кепках, которые сдвинуты п о д ч е р к н у т ы на бекрень. п а р ф и р ь Иванович говорит, по пояс высунувшись из автомобиля, «Тебе что, делать нечего, Ахламон?» Огурцов ему отвечает, как положено сумасшедшему, с какой-то странной ужимкой. «Это еще история покажет, кто из нас Ахламон. Ну-ну, поговори у меня, то нам ниже берет п а р ф и р ь Иванович, поскольку его смутила самоуверенность этого лихача. как руководителю сопредельного населенного пункта продолжает тем временем огурцов. Со всей ответственностью заявляю, что мы теперь сам с усам. Я понятно объясняюсь? Понятней некуда. Только вот какое дело. А что, если я сейчас туру-туру заведу, как тогда? Тогда мы пойдем по стопам отцов. Это как? Как в песне поется «Все умрем в борьбе за это». За что за это-то? А за то.